Глава 34. К счастью, охраны в поместье хватало. Здесь дежурили не только люди Дворкина, но и сотрудники службы безопасности Мартина и Климко. Так что ни с хорошо обученными профессионалами, ни с автомобилями на ходу проблем не возникло. А в том, что профи настоящие, я убедилась после крика Марфы. Переспрашивать и возмущаться, с какого это перепугу и тётка командует. Никто не стал. Похоже, облик нашего экстрасенса всё объяснил без слов. Буквально через минуту подкатили ещё три джипа, забитые вооружёнными людьми. К уже закрытым воротам торопливо бежали мужики из дворни Кульчицкого. Они тоже почувствовали неладное, а хозяина здесь любили и уважали. Пока они возились с воротами, да, не автоматизированными, их приходилось распахивать вручную. «Но вы видели те ворота? Не какие-то алюминиевые финтифлюшки, а тяжеленные, из обитых металлом брёвен. Не зря ведь Дворкин ратовал за решение всех вопросов здесь, в поместье. И это была настоящая крепость». В общем, пока мужики, кряхтя и сопя, распахивали створки ворот, Марфа подбежала к передней машине и забарабанила в стекло. «Нас возьмите!» Стекло опустилось, выглянул Сергей Фетченко парень из службы безопасности Климко. Он когда-то помогал остальным вытащить меня из гнусных лапок Гизма. «Тётя Марфа, ну куда?» Страдальчески поморщился он. «Куда вы собрались? Это мужское дело. Вы лучше не задерживайте нас». «Ты сам не задерживай!» Прикрикнула на него Марфа и кивнула на Лиду, которую пришлось поддерживать под руки. «Мне пришлось. Ты же видишь, как девчонку колбасит? Но без неё там не обойтись, это раз...» А кому-то надо с ней быть. Это два. И не выделять же тебе для этого боевые, так сказать, единицы. Это три. Так что не задерживай нас сам. Ну, вы даёте, тётя Марфа. Уважительно покачал головой Серёга. Ладно, садитесь в третью машину. Там должны быть места. Глушилку-то взяли. За кого вы меня держите? Взял, конечно. Мы помогли усадить Лиду на заднее сиденье джипа, втиснулись сами, и наша кавалькада рванулась с максимальной скоростью сквозь распахнувшиеся наконец ворота. Учитывая отрезок времени, когда наша девушка экстрасенс вошла в ментальное пике, далеко отъехать к Ульчицке с сопровождением не могли. Они и не отъехали далеко. От силы километра три вглубь леса, не дальше. Но точно не скажу. Мы возили следы Девушке неожиданно стало совсем плохо. Изо рта у неё пошла пена, она дышала так трудно, с таким свистом и хрипом, словно у бедняжки начался приступ астмы. «Что за фигня?» Сидевший рядом с нами охранник нахмурился, глядя на мучение Лиды. «Она что, больная? Так у неё должен быть этот, как его, ингалятор. Дайте ей, а то ведь сейчас задохнётся девчонка». «Да нет у неё никакой астмы». Отмахнулась Марфа, вытирая рот девушке платком. Трудно ей, понимаешь? твари те, похоже, сильно ударили. Ох ты, смотрите! Мы посмотрели. Вернее, мы с Марфой смотрели, а парни горохом посыпались из резко затормозивших машин, спеша на помощь нашим. Первым бежал Фетченко, вытянув в сторону атакующих небольшой, похожий на автомагнитолу предмет. И, похоже, наша антенна действовала очень даже неплохо потому что расстановка сил резко изменилась. Когда мы приехали, возле своих джипов валялись охранники Кульчицкого, они стискивали кулаками виски, катались по земле и стонали. Возле переднего автомобиля стоял на коленях Дворкин. Видно было, что ему тоже очень плохо, но он пытался подняться на ноги и помешать трем рептилоидам, волокшим к перегородившему дорогу микроавтобусу, потерявшего сознание Винцеслава. А навис с пистолетом в руке один из тех типов, что атаковал нас возле спелеолечебницы. Видно было, что он пытается нажать на курок, но у него ничего не выходит. И из-за этого мерзкая морда рептилоида выглядит ещё гаже от злости. Он что-то проорал в сторону микроавтобуса, но что, понять мы не смогли из-за криков и стонов. А потом заработала глушилка, и пришла помощь. Причём никаких переговоров уже не велось. Наши парни сразу открыли стрельбу. И тощий тип с пистолетом, пригибаясь, побежал к микроавтобусу. За ним двое змеюк, столбами торчавшие возле джипов, вырубая, судя по всему, охрану Винцеслава. Но вот упал на землю один из этих двух. Споткнулся и покатился на землю главный, зажимая рану на ноге. Не все пули достались деревьям. И хотя Кульчицкого успели затащить в микроавтобус, шторки там, кстати, были плотно задёрнуты. Разобраться, сколько тварей ещё там внутри, было невозможно. Но считать бой проигранным было нельзя. К раненым рептилиям уже подбегали наши. Глушилка, судя по всему, облегчила работу экстрасенсов. Во всяком случае, Лида задышала спокойнее. Пена изо рта у неё больше не шла. Мы даже смогли вывести её на свежий воздух и спрятались за деревьями. Ну да, рептилии не стреляли, так что пули летели только в их сторону, но предосторожность не повредит. Потому что не может такого быть, чтобы они решились на захват без оружия. Однако с их стороны стрельбы по-прежнему не было слышно. А вот двигатель микроавтобуса внезапно ожил. Неужели они бросят своих? Это ведь означает раскрыться, сообщить о себе людям. Нет. Похоже, они ещё сопротивляются. Шаги парней, бежавших к раненым, замедлились. Они двигались всё с большим трудом, словно прорывались сквозь застывающую смолу. Наверное, змеюки перестали атаковать всех подряд, сосредоточившись только на спасении своих раненых. Не наверное. Точно. Потому что валявшиеся на земле охранники перестали корчиться от боли, а Дворкин встал с колен, заковылял к микроавтобусу, дрожащей рукой расстёгивая кобуру. Именно заковылял. Ноги явно подчинялись ему с трудом. И руки тоже. Но Александр справился. Лицо его исказилось от боли, но пистолет уже был в его руке. Вернее, в обеих руках. Секьюрити поддерживал ствол захватом, борясь с тремором. И тщательно прицеливался, но не в рептилий. Выстрел. Второй. Фонтанчики земли вскипели возле колёс микроавтобуса. «Бейте по колёсам!» — захрипел Дворкин. «Не дайте ему уйти!» Его услышали. Фонтанчиков возле колёс стало больше. Но ни одна пуля не попала в цель, словно кто-то отводил им глаза или руки. Кто-то? Он вышел из автобуса. «Нет». Этого не может быть. Это... это неправда. Похоже, нечто подобное ощутили и все остальные. Выстрелы внезапно смолкли. И наступившую вдруг звенящую тишину прорезал вскрик Марфы. Господи, Пашенька, сынок, ты жив? Пашка! Эхом отозвался Дворкин, опуская руку с пистолетом. Так это ты нас учужишь, что ли? Ты с ума сошел? Вышедший из микроавтобуса Павел вздрогнул. Странно, как-то болезненно поморщился, а затем на всех, всех, кто находился на поляне, обрушился удар. Нет, не болевой, гораздо хуже. Мы моментально превратились в тряпичные куклы, не способные пошевелить ни рукой, ни ногой. А Павел пошатнулся, схватился за виски и заорал. «Уносите Макса и Стаса! Скорее! Я так долго не продержусь!» Из микроавтобуса шустро выскочили двое змеюк подхватили раненых и поволокли их внутрь. Павел медленно двинулся следом, пятясь, продолжая держать в поле зрения дорогу и людей. Он уже почти допятился до подножки микроавтобуса, когда задняя дверца первой машины распахнулась, и оттуда выбралась Моника. Я не знаю, почему на неё не подействовал ментальный удар Павла. Может, потому что он её не видел. А может, из-за её состояния. Состояние ментальной пустоты. Но сейчас это была не та Моника, к которой мы уже привыкли за последнее время. Сейчас в глазах девушки больше не было пустоты. Эти большие карие глаза медленно наполнялись сейчас светом радости и узнавания, и счастья, и любви. «Арликина?» Еле слышно прошептала она не отрывая взгляда от какого-то чужого, словно каменного лица Павла. «Это ты? Ты нашёлся?» По камню пошли трещины. Павел нахмурился, в его холодных глазах что-то вспыхнуло. Губы зашевелились, но в этот момент из микроавтобуса вновь выскочили те двое. Один из них вогнал Павлу в шею шприц, а второй шустро подхватил обмякшее тело, затащил его внутрь. Дверь закрылась, И микроавтобус с визгом по крыше рванул с места.